Церковь святителя Григория Ньёкесарийского чудотворца в Дербицах. За благолепие эту церковь всегда называли Красной. И, конечно, это народное определение, как нельзя лучше отражает подлинную красоту этого удивительного храма. Одну из самых красивых в Москве церквей в память Григория Ньёкесарийского чудотворца в Дербицах в стиле русское узорочье. Стали возводить в 1667 году. Но история его началась намного раньше. Земли эти весной заливались водой Москвы-реки, и от того назывались дебрию, что означало топкую низину. От слова дебри и образовалось название урочища Дербицы. Это одна из версий, но есть и другие. Слово диалектное имеет несколько значений. Небольшая поляна в лесу, неизменный берег Пойма. Здесь в 15 веке и возвели первую Григориевскую церковь. В Московском великом княжестве праздник святого Григория Нексарийского оказался связанным с важным историческим событием. В этот день 17 ноября 1445 года возвратился в столицу из ордынского плена великий князь Василий II Васильевич. Василий II Тёмный, сын великого князя Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны, считают одним из самых трагических персонажей русской истории. Но именно в годы его правления происходят многие знаковые события. Так, например, Русская православная церковь становится самостоятельной и начинает сама избирать патриарха, который отныне носит титул патриарх Московский и всея Руси. Василий II Васильевич Тёмный ликвидирует практически все уделы Великого княжества Московского. Случилось так, что летом 1445 года хану Улуг Мухаммеду, потомку Техтамыша, удалось захватить великого князя в плен. Это произошло вблизи Ефимиево-монастыря на берегу Ирли. Только 17 ноября 1445 года великий князь возвратился в столицу. Скоро он был снова пленён, но уже боровшимися с ним за власть князьями Дмитрием Юрьевичем Шемякой и Иваном Андреевичем Можайским. Они-то и слепили Василия. За что он и получил прозвище Тёмный. В 1452 году Василий Тёмный выступил из Москвы в последний поход на Дмитрия Шемяку. Шемяка, засевший в Устюге, бежал, Так завершилась феодальная война, длившаяся четверть века. Ещё находясь в плену в Орде, князь Василий дал обет, что построит церковь на том месте, с которого увидит стены Кремля, а назовёт в честь святого, память которого в тот день будет праздноваться. Всё произошло в день памяти святителя Григория Неокесарийского чудотворца. В память об освобождении из плена у Лумхамеда По преданию, в Замоскворечье и возвели деревянную церковь Григория Неокесарийского. Тогда еще не было улицы Полянки. Название улицы официально появилось лишь в XVIII столетии, но в те времена, когда была основана церковь, здесь действительно начинались большие поля. Они простирались далеко за пределы города, и среди них проходила старая дорога из Кремля на Серпухов. Эти поля и дали название старинной московской улице. В письменных источниках Григориевский храм впервые упоминается в 1625 году во времена правления царя Михаила Фёдоровича Романова. После эпидемии чумы, разразившейся в Москве, ко времени вступления на престол Алексея Михайловича храм окончательно запустел. Случилось так, что в 1660 году Священник Григориевского храма Андрей Саввинович Постников стал духовником царя. В 1665 году царь перевёл его в Кремлёвский Благовещенский собор, где была домовая царская церковь. Именно Постников в 1671 году венчал Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, матерью Петра I. Священник сумел упросить Алексея Михайловича разрешить ему построить в Замоскворечье новый каменный храм. Царь разрешил и, мало того, взял строительство, которое началось в 1668 году, под свой контроль. Новый храм стали возводить чуть севернее его деревянного предшественника. Алексей Михайлович дважды ездил к обедне в строящуюся церковь. Есть версия, что он и финансировал возведение храма. Кстати, именно царь Алексей Михайлович, как сообщают исторические источники, приказал стены храма прописать суриком в кирпич, стрелки у шатра перевить и расписать бирюзой и белилами. Начало строительства благословил святейший патриарх Никон, а освятил построенную церковь святейший патриарх Иоаким в присутствии царя Фёдора Алексеевича. По своей архитектуре церковь относится к московскому типу пятиугольных храмов с шатровой колокольней. Камень для храма привозили из знаменитого подмосковного села Мячково, из той же каменоломни, где брали камень для строительства белокаменных и первых каменных стен Московского Кремля при князе Дмитрии Донском. Позднее, в XIX столетии, там будут брать камень для строительства первого храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах. В то время это село уже будет вотчинным владением отца Александра Герцена, богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева. Архитекторами нового храма были русские царские зодчие Иван Кузнечик и крепостной из Костромы Карп Губа. Великий мастер Степан Полубес Сделал девять тысяч знаменитых плевных изразцов в стиле павлиньи ока. Эти дивные красоты изразцы принесли храму всемосковскую славу. А среди иконописцев, царских изографов, трудившихся над росписью храма и над его образами, был сам Симон Ушаков. Раньше во втором ярусе было устроено подобие хор, что указывало на дворцовый характер церкви. Во второй половине XVIII столетия у храма появился предел во имя святого Григория Богослова. После страшной для Москвы павальной холеры 1830 -го года в храме был устроен предел Боголюбской иконы Божией Матери, которой молились во время эпидемии. Холера бушевала в Москве с сентября 1830 -го года и стихла в декабре. Такого страха и такого Единого воодушевления на борьбу со свирепой болезнью не было со времён Отечественной войны 1812 года, когда Москва давала отпор Наполеону. Святитель Филарет устроил общий молебен. Московские священники с крестным ходом обходили свои приходы, а сам митрополит коленопреклонно молился в Кремле. По всей Москве объявили строжайший карантин и оцепили её военными кордонами. Кстати, из-за тех кордонов Александр Сергеевич Пушкин не мог попасть в город к невесте и дважды возвращался в Болдино. В 1834 году у Григориевского храма была построена ограда по линии улицы с фигурным завершением ворот. Среди знаменитых прихожан храма Была великая княгиня Елизавета Фёдоровна, которая была здесь частой гостьей в начале 20 века. После революции 1917 года первоначально храм не закрыли, но в 1930 году решили снести старинную шатровую колокольню храма для расширения тротуара. Её чудом отстояли. Только в самом нижнем ярусе пробили сквозной проход. В 1935 году храм всё-таки закрыли. Иконы его передали в Третьяковскую галерею. К 1965 году храм отданный под различные учреждения обветшал и был отреставрирован. В нём разместили производственный художественный комбинат. Говорят, что там же была и некая тихая контора по официальной перекупке старинных икон. Иконы закупали у населения и потом перепродавали за границу любителям русского антиквариата. В 1990 году церковь святителя Григория Неокесарийского чудотворца единственную освящённую во имя этого святого вернули верующим. Уникальный памятник русской истории и архитектуры сумел сохранить свой неповторимый облик и непреходящую красоту.